Глава восьмая В то лето многие заботы колебали душу императора Иоанна Цимисхия. Как бы остановившись на распутии, он не знал, по какой идти дороге, боясь уклониться от истинного пути. С запада приближались страшные своей многочисленностью и варварской отчаянной храбростью полчища князя русов Святослава. Вопреки ожиданиям, Святославу удалось не только собрать, но и удержать под своими знаменами разноязыки варварские народы. В его полках стояли плечом к плечу русы и болгары, в табунах мирно соседствовали русские, печенежские и венгерские кони, а юрты кочевников полукругом огибали воинские шатры дружинников. Произошло самое ужасное из всего, что могло произойти – объединение варваров против империи. Кто же он такой, князь Русов Святослав, если невозможное сделал возможным и существующим? Какие злые варварские боги подняли его на вершину полководческого искусства? Магистр Варда Склир, на которого возлагалось столько надежд, позволил обескровить свое войско в сражении под Аркадиополем, и теперь сидит как суслик в каменной норе. Остальные полки увязли в сражениях с арабами в Малой Азии. Смятение и растерянность царили в столице. По рукам ходили списки зловещих стихотворений поэта Иоанна Кириота, сына достопочтенного Патриция Феодора и ученика известных ученых математика Никифора и юриста Декаполита. Во всеоружье Русь стремится против нас. Народы Скифии поднялись на войну. И всякий тот народ, который даже вида страшился нашего, столицу грабит ныне, позор, позор. Правда, как истинный верноподданный империи поэт Иоанн Кейот в другом стихотворении предрекал жалкую участь возгордившимся болгарам, намекая на временность успехов варваров. Иная ждет одежда вас: колодка на ноги и ярмо. Насогнутую шею, и бич со всех сторон покроет вас рубцами. Но самые добрые пожелания не сбываются сами по себе. Чтобы отбросить варваров обратно в их неблагоустроенные земли и вернуть империи мир, необходимо войско из многих тысяч катафрактов. На этом сосредоточились все мысли и труды императора Иоанна Цимисхи. Неожиданно тень злодейски убитого Никифора Фоки снова поднялась над Византией, омрачая солнце нового царствования. Племянник убитого императора, полководец Варда Фока, поднял опасный мятеж в Малой Азии, а лев Фока бежал из ссылки и принялся подбивать на восстание стратеотов в Фракии, обещая им титулы, чины и земельное владение. У мятежников оказались сторонники даже в столице. Люди шептались, что хоть прошлый император не очень заботился о народе, но таких бедствий при нем не было. И, может быть, он не допустил бы варваров до порога Константинополя. На могиле Никифора кто-то высек ночью стихотворную надпись, взывающую к нему как к спасителю империи от варваров. «Восстань теперь же, император, и собери войска, Фаланги и полки. На нас устремлено вторжение руссов. Наскоро собранные в столице полки пришлось вместо фракии послать в Малую Азию на мятежника Варду Фоку. Туда же поспешил по повелению императора магистр Варда Склир, чтобы военной силой или обещаниями почести, раздачей золотых солидов и уверениями в совершенном прощении смирить мятежников. Вардас Клир повез с собой грамоты с императорскими печатями для тех, кто, отвергнув главного мятежника Фоку, склонит голову перед законным властителем. Но усмирение мятежников затянулось на недели и месяцы. А тем временем варвары стали беспредельно дерзкими. Завершив опустошение Фракии, они со всеми своими полчищами перешли в Македонию. Разгромили магистра Иоанна Куркуаса, предводитель войск македонской Фемы, и разорили всю страну. И снова, как часто бывало во время военных неудач империи, полководцы уступили место дипломатам. К князю Святославу направилось императорское посольство. Иван Цемисхий провожал послов с надеждой и страхом. Речь шла о его собственной судьбе. Тяжести еще одной неудачи его царствованию не выдержать. Вопреки ожиданиям, переговоры с князем Святославом оказались непродолжительными и нетрудными. Видимо, князь Русов не покушался на Константинополь и не думал о завоевании империи. Он потребовал дань и возмещение всех военных расходов, причем золото пришлось пообещать не только на живых, но и на убитых воинов. Возьмет за убитого род его, — сурово объявил князь, и послы беспрекословно согласились. Но другое требование князя, высказанное с обычной для него краткостью и твердостью «До Болгарии вам дела нет!» смутило послов. От империи отпадали многолюдные и богатые земли, которые византийцы привыкли считать своими владениями. Однако, памятая о желании императора добиться Перемирие любой ценой, послы согласились и на это требование князя Святослава. Осенью 970 года русы, болгары, венгры и печенеги покинули Фракию и Македонию. Теснины Гемейских гор поглотили их без остатка, и только пепелище селений, развалины крепости и белые кости на заброшенных полях немы свидетельствовали о недавнем нашествии. Империя обрела мир, обрела мир, чтобы готовить новую войну. Медленно дотлевали на окраинах империи угля мятежа. Захваченный в плен лев Фока был ослеплен и сослан. Потерпев несколько поражений, покинутый большинством своих соратников, сдался варда Фока. Магистру Склиру, извещавшему об этом радостном событии, Император Иоанн Цемисхий приказал постричь варду Фоку в монахи и отправить на остров Хиос вместе с женой и детьми. А самому тебе, со всеми войсками, переправиться в Европу и там зимовать, ибо при наступлении весны я отправляюсь в поход против скифов, будучи не в силах сносить их обиды. Слова эти, относившиеся к осени 970 года, то есть ко времени, когда был заключен мирный договор с князем Святославом, были фактически объявлением о новой войне. Невысокая оказалась цена клятвенных заверений византийских послов. Легче тополиного пуха, который уносится первым же порывом ветра, были клятвы византийцев. Но сами византийцы не видели в вероломстве императора Цемиски ничего особенного и тем более предосудительного. Вероломство и изощренная ложь уже давно были возведены империей в ранг государственной политики. Обман противника почитался за доблесть, которой гордились и которую ставили в пример потомкам. Широкие военные приготовления императора были встречены с одобрением. Спешно снаряжался огненосный флот, которого, по рассказам опытных людей, русы боялись больше всего на свете. В город Адриана, освобожденный русами после заключения мира, перевозились на кораблях запасы хлеба в количестве, значительно превышавшем обычные потребности гарнизона. На равнине у константинопольских стен с утра до вечера звенело оружие, раздавались повелительные команды военачальников – Стройными рядами проносились катафракты, лучники, поочередно метали стрелы в красные щиты. Обучалось новое войско. Военные учения шли всю зиму. И сам император часто выезжал к воинам, чтобы они лучше познали искусство двигаться в полном вооружении, мгновенно перестраиваться и поворачивать ряды, пропускать сквозь полки конницу и снова смыкаться Непреодолимой фалангой. Многим военным хитростям, изобретенным храбрейшими в битвах мужами, успел обучить император Цимийских своих воинов до наступления весны. События разворачивались неумолимо и стремительно. На исходе марта 971 года, когда зимняя мрачность сменилась весенней ясностью и отшумели морские штормы, в заливе Босфора. Проводился смотр огненосного флота. Более трехсот больших кораблей легко и слаженно передвигались в спокойных водах залива, изображая морское сражение. Император Цимисхий, наблюдавший величественное зрелище морского боя с галереи Влахернского дворца, остался доволен он велел наградить грибцов и воинов деньгами. Вскоре флот отправился в устье Истра, чтобы отрезать русам путь отступления. Истер, Дунай. Императору уже казалось недостаточным просто вытеснить князя Святослава из Болгарии. Русы обречены на полное истребление. Война должна закончиться не очередным мирным договором с князем Святославом, а его гибелью. Неожиданность нападения удвоит и без того огромную мощь византийского войска. Эта весна будет весной победы. Так говорил император Иоанн Цимисхий и верил, что так и будет. Вскоре он вышел из Константинополя с двумя тысячами бессмертных. В Адрианополе императора ожидало полностью снаряженное, готовое к походу войско: 15 тысяч пехотинцев в доспехах и 13 тысяч всадников катафрактов. Порокимомен Василий спешно стягивал к Адрианополю остальные войска, осадные орудия и обозы. Все благоприятствовало успеху похода. Лазутчики возвратившиеся с Гемеев, принесли обнадеживающие вести. Горные проходы не были заняты русскими и болгарскими сторожевыми заставами. Приехавшие из Болгарии купцы единодушно подтверждали, что князь Святослав не ожидает войны, что его воины по-прежнему стоят гарнизоном в разных городах. Император Цимисхий подумал, что русы совершают непоправимую ошибку, за которую на войне расплачиваются поражением – Разве можно рассредоточивать войска? Истинный полководец побеждает до начала войны. Сражение лишь подведение итогов предыдущих усилий, предпринятых в тайне от неприятеля. Пришло время наказать князя Святослава за пренебрежение правилами войны. В блестящих доспехах на белом коне с длинным боевым копьем император Иоанн Цимийский, первым выехал из ворот Адрианополя. Почти тридцатитысячное отборное войско густыми колоннами шло к Гемейским горам, чтобы, преодолев горные теснины, обрушиться на Великий Преслов, столицу Болгарии. Следом неспешно двинулись вспомогательные полки, обозы и осадные орудия. Великий поход начался. Стремительный бросок через Гимейские горы подтвердил громкую славу полководца Цимисхи. Преодолев перевалы, ущелья и бешеные горные потоки, византийское войско благополучно достигло северного склона Гемейских гор. Иоанн Цимисхи разбил лагерь на каменной гряде, укрепленной самой природой. С двух сторон ее омывала река. Внизу, на равнине, тускло мигали огни преслова не подозревавшего об опасности и, конечно, беззащитного. Потом военные историки будут многозначительно рассуждать о стратегических ошибках князя Святослава, которые помогли императору Иоанну Цемисхию выиграть войну в Болгарии. Князь Святослав не занял войском горные проходы через Балканы. Князь Святослав не укрепил устье Дуная и позволил византийскому флоту подняться вверх по реке. Князь Святослав допустил распыление сил, поставил гарнизоны в Преславе, Доростоле и других болгарских городах. На первый взгляд все эти упреки справедливы. Так оно и было в действительности, если верить описанию Дунайской войны византийцам Львом Диаконом. Но справедливы эти упреки лишь на первый взгляд. Бывают Непростительные для полководца, порожденные неопытностью или недомыслием стратегические ошибки. Но бывают вынужденные решения, внешне похожие на ошибки. Пожалуй, в данном случае мы имеем дело именно с вынужденными решениями. Для того, чтобы занять горные проходы постоянными сторожевыми заставами, прикрыть устье Дуная от византийского флота... Держать сосредоточенными в стратегически выгодном месте значительные силы и одновременно надежно контролировать огромную территорию, что представлялось невозможным без постоянных гарнизонов в крепостях, у князя Святослава попросту не хватало войска. Невозможно заткнуть ладонью пробоину в днище лодии, если в эту пробоину свободно проходит голова быка. Бессмысленно хвататься рукой за древки нескольких копий, Больше одного копья воин не может метнуть в неприятеля, и кто осмелится осуждать его за это. Нельзя забывать о недавнем мирном договоре с императором Иоанном Цимисхим, который не мог не породить у князя Святослава уверенности в безопасности. Ведь император не послал подобно князю Святославу предупреждения о вторжении иду на вы. Цимиский вломился в Болгарию неожиданно и подло, как ночной разбойник, в мирный спящий дом.